896. Гуру. «Правильно мыслите, полагая, что в вас и действиях ваших есть нечто, возвышающееся над приходимостью настоящего. За него и им и держитесь, как за спасательный круг. Как держаться за настоящее, когда даже завтра оно уже будет другим? Но учитель прибудет, и будет учение». И путь Духа к звездам, над настоящим они, как орел над землею и поверх суеты. Много печали во многом познаний, но познание свободу духу несет от власти над ним настоящего.